Глава тридцать восьмая «Ты замечательно выглядишь, Ратти!» Веселой улыбкой встретил меня высокий молодой человек в холле ресторана. «Взаимно!» — вежливо улыбнулась я. Я не хотела идти на с молодым человеком, несмотря на то, что наше с ним общение в день знакомства прошло позитивно и интересно. но он позвонил, попросил о встрече. Я сомневалась. Заплаканные, покрасневшие глаза и распухший нос, ставшие моей визитной карточкой за последние двое суток, не самое приятное зрелище. Однако бабушка, появившаяся на пороге моей квартиры ранним утром, настояла. «Жизнь не закончилась, Ратте», — заявила моя старушка. «И потом карты не врут». Твой мужчина все еще тебя ждет. Я не стала спорить и утверждать, что после недели, проведенной с Львовским под одной крышей, даже думать не могу о других мужчинах. Впрочем, как и о самом романе. Но пришла. И теперь, глядя на парня, ждала, когда он начнет разговор. Послушай, Прохор, начала я первой и отвела взгляд от пристально смотрящих на меня глаз молодого человека. «Из меня сегодня собеседник не самый хороший. По телефону ты сказал, что у тебя важный разговор. Сможешь сразу к делу, да я поеду домой». «Хорошо», — кивнул Прохор и попросил официанта принести для меня чай, а себе кофе. «Постараюсь быть кратким. Пожалуй, начну с моего деда». «С деда? Точно не с прадеда. Не смогла не рассмеяться я». Интуиция нещадно твердила, что разговор с Прохором мне не понравится. Однако я уже пообещала выслушать молодого человека и не собиралась убегать. «К сожалению, прадед ничем не знаменит», — подмигнул Прохор. «В общем, так. Мой дед — представитель обнищавшего дворянского рода. Он оставил своим детям одни долги и небольшой участок земли». Мой отец на правах старшего сына в семье взвалил на себя все проблемы старика. Мало кто верил в него, но отец оказался довольно упрямым. Он выплатил долги, а из клочка земли выстроил небольшую империю. Крохотную такую, но им с мамой хватило на все. Отец старался как мог, чтобы исполнить все желания мамы, но не мог одного». Прохор замолчал, пережидая, пока официант поставит перед нами чай и кофе. А как только мы остались наедине, продолжил. «Моя мама была очень красива. У нее было много поклонников. Но она выбрала жизнь затворницы, когда вышла замуж за моего отца. Я не знаю, помнишь ли ты актрису по имени Энаркон. Много лет прошло». Пожал плечом Прохор. «Энаркон, твоя мама?» Догадалась я, смутно припоминая лицо красавицы-актрисы. «Верно», — кивнул Прохор. «Было время, когда мама воспринимала сцену выше своих близких, а потом пожалела об этом. Сильно пожалела, но было поздно. Понимаешь, до встречи с отцом мама жила сценой, ролями, репутацией. Она встретила женатого мужчину, бездетного мужчину». и родила ему сына скандала не было все хранилось в тайне но мужчина настоял на отказе от родительских прав он попросту забрал ребенка себе адвокаты и юристы все оформили быстро не подкопаться а когда мама поняла что лишилась по глупости по юности по неопытности самого дорогого вернуть ничего уже было нельзя маме помог мой отец Они поженились, он забрал ее к себе, потом появился я. Но мама так и не смогла вернуть моего брата. А когда он повзрослел, оказался слишком горд, чтобы принять маму. Он уже превратился в того человека, которого все знают как расчетливого бизнесмена и порядочную сволочь. Несколько лет назад мама умерла, так и не помирившись с братом. А перед смертью я ей пообещал, что пригляжу за ним. и приглядываю, как умею. «Если ты скажешь, что львовский твой брат, я просто встану и уйду!» прошептала я с мольбой в голосе. «Ну, фактически ты сама это сказала!» Едва заметно улыбнулся Прохор и перехватил меня за руку до того, как я подскочила на ноги. «Стой, позволь мне договорить, Ратти, это важно!» Я тяжело опустилась на стол. Обхватила руками горячий фарфор чашки. Я, если можно так выразиться, пошел по стопам матери. Отец, разумеется, был против. Роман вообще счел меня геем. Считает, что пиарить чьи-то трусы ниже мужского достоинства. Не знаю, следишь ли ты за жизнью зарубежных моделей, но по их меркам я неплохо раскрутился. Взял псевдоним. «Меня знают как Тимрами. Заулыбался Прохор и подмигнул. Фотографы редко берут в объектив мою мордаху, в основном то, что пониже. Я поняла, что часто моргаю, глядя на парня. Тот улыбался. А у меня в голове не укладывалась информация, услышанная минуту назад. Нет, я бы поняла, что львовский твой брат и наше знакомство — чистое совпадение. Я, помнится, сама ворвалась в твое такси и потребовала меня увезти. Но, черт побери, ты сам Тим Реми! Какого черта ты делаешь здесь? Сидишь напротив меня, вместо того, чтобы сверкать торсом на радость французским девчонкам. Это бред какой-то, Прохор. Тим Реми, француз, пыхтела я, понимая, что несу странный бред. Но молодой человек лишь многозначительно улыбался. Прохор Тимофеевич Аркон Реми! Похвастался Прохор, протягивая мне документы. Я просто сократил немного имя, взял псевдоним. Изначально, чтобы позлить отца, а потом как-то прижилось. Фух, нервно выдохнула я, рассматривая фото с мазливой физиономии. Этот Тим Реми даже на паспорте умудрился выглядеть красиво. Теперь, когда ты прониклась уважением к брату Львовского и впечатлилась моими заслугами перед миром моды, «Я, с твоего позволения, завершу историю». Взмахнул рукой Прохор. И точно фокусник вынул все тот же розовый пригласительный билет, который я выбросила в мусор. «Свадьба Львовского и Несторовой». «Теперь я точно уйду», — пригрозила я. «Я обещал маме присмотреть за ним. Он всегда делает так, как выгодно для бизнеса, забывая о себе». «Я видел, как он реагирует на тебя, Ратти. Это серьезно. Он никогда не признает свою слабость, но ты победила его. Я уверен. Он привел тебя в свой дом. Ты знаешь, что его квартира – его личное пространство? Что скрывать-то? У него было много любовниц, но он никогда не проводил с ними больше, чем пару часов подряд. И точно никогда не приводил их в свою спальню». Торопливо говорил Прохор, не выпуская моей руки из своей ладони. Какое мне дело до него? Прошептала я. Никакого. Я знаю, с моей стороны нечестно и подло просить тебя. Но, Ратти, помоги мне! Помоги убедить его, что деньги не главное. Уговаривал меня Прохор, а я просто закрыла глаза. Я не хотела ничего слышать о Львовском. Ничего! Иногда людей не переделать, прошептала я. Но мы можем попытаться, Рати, улыбнулся Прохор. Пойдем со мной на свадьбу. Ты спятил, Тимрами, горько рассмеялась я. Мне стоило огромных трудов высвободить свою руку из захвата мужской ладони, но я сделала это, и, не оборачиваясь, вышла из ресторана. Черт бы покусал Львовского и всю его семейку. Я долго прогуливалась по заснеженному городу. Сердце уже не ныло, словно замерло. Больше не кровоточило, но и легче не становилось. Через толщу мыслей и переживаний до меня с трудом долетел звук телефонного звонка. Вынув гаджет из кармана, взглянула на экран. Вздохнула. Второй сложный разговор за сегодня мне не потянуть. И я не стала отвечать на вызов. Но звонок повторился вновь и вновь. И когда я уже планировала вырубить мобильный, передо мной прямо на проезжей части припарковался внушительный внедорожник. Водитель вышел, приблизился ко мне, несколько секунд стоял рядом, словно ждал, что я первый начну разговор. Пойдем в тепло, продрогла вся. Вздохнул Саша и, не оборачиваясь, вернулся к машине. Придержал для меня пассажирскую дверь, осторожно захлопнул ее, как только я оказалась в салоне. Барсуков занял место водителя, постучал пальцами по рулю и взглянул на меня. Разговор будет долгим, Ратти, но просто молчать и отсиживаться в сторонке я задолбался. Процедил он, уже привычным жестом потирая лысую макушку. «Из меня никудышный собеседник сейчас», — призналась я. «Ничего, солнце, как-нибудь поймем друг друга», — хмыкнул Саша и завел двигатель. «Как поживает твой брат, Тим Рэми? Без приветствий спросила я, когда позвонила Прохору спустя четыре долгих дня с момента нашей с ним встречи. «Бухал два дня. Теперь живет в офисе. Спит там же». По интонации голоса Прохора я поняла, что тот улыбается. «На всякий случай поясню, спит один». «Сделаем вид, что я не услышала твоей мысли». Вздохнула я. Постарайся не так громко думать. Прохор хохотнул. Платье уже у меня. С мастером по поводу твоей прически я договорился, Ратте. Принялся охвастаться молодой человек. Носи с удовольствием, Тим Рами, процедила я. Знаешь, какой фурор мы произведем, а? Пресса помрет от счастья, увидев в обнимку младшую дочь Несторова и Тима Рэми. «Представь только, как сильно разозлится твоя драгоценная сестра, что гвоздем мероприятия станешь ты, а не она. А мачеха? Такой шанс выпадает один раз на миллион!» Червь сомнения грыз мою душу. И я сама не поняла, какой черт дернул меня допустить мысль о возможном посещении свадьбы Дашки. Но разговор с Барсуковым, бабушкой и Прохором переубедил меня. и заставил рискнуть своим сердцем еще раз. «Уверен, он с катушек слетит, Ратти, как только увидит тебя в этом наряде!» Едва слышно произнес Прохор. «Платье отпадное!» Я невольно вспомнила наше с Ромой прощание, его одержимый жаждой взгляд, его дикий напор и безумие, что сквозило в каждом касании, когда мы проводили ночи в его квартире. Не думаю, что мое присутствие что-то изменит. Говорят, в его брачном контракте слишком много нулей. Пробормотала я, прикрывая ладонями лицо. Я устала быть сильной. И мне вдруг хотелось поверить в сказку. Хотелось верить, что именно Рома предначертан мне судьбой, как утверждает бабушка. Что, увидев меня, он бросит все и откажется от денег. Откажется от наследства, от компании, от статуса. От всего ради меня, ради нас. Заодно и проверим, — подмигнул Платонов.